Глава 26. Завершение экзамена. На удивление, в тот зал, куда нас изначально выбросил портал, мы вернулись абсолютно без проблем. Ну, не считать же проблемой еще один цветочек, который успел за это время возродиться. Зная о его потенциальном наличии, мы при первых же признаках шевеления приняли бой. Дэм отразил щитом выскочившие лианы, а я быстренько обрубил отростки, после чего вчетвером расстреляли основной росток, держась на безопасной дистанции. Зато мы с картаном взяли наконец-то 21 уровень. На радостях я полностью отдал трофей остальным. Хоть хомяк и бурчал ненужных растратах. Зато вся троица хоть немного, но приблизилась к сдаче экзамена. Была, конечно, мысль смухлевать и перебросить необходимую сумму остальным, но решил не рисковать. Неизвестно, какие способы слежения применяются преподавательским составом. «Странно, тут никого нет». Бросив посреди зала свои волокуши с нагруженным добром, Дэм обратил наше внимание на пустое помещение. «Может, штабева еще не начали возвращаться?» припарковал рядом с ними свою волокуш дворф двор. «Еще пара часов до конца экзамена, чтобы его...» «Скорее возвращаться некому», — мрачно буркнул Картан. «Или вы думаете, всем повезло, как вам найти медлительных противников?» «В смысле?» Стащив шлем, Дэм уставился на хомяка. «Я и Север на этом экзамене самые высокоуровневые, и то нас в первом же бою чуть не разделала, как детей, одна единственная пантера». Хотя не только мы, я бы еще поставил на драконов. Эти двое вполне могли справиться с местными монстрами, несмотря на разницу в уровнях. У них изначально параметры сильно завышены. Ты намекаешь, что больше выживших нет? Нахмурился медведь. Не намекаю, а прямо говорю. Ты ошибаешься, вмешалась Элвика своим мелодичным голосом. Картан уже хотел было огрызнуться в ответ, но увидел, что девушка рукой указывает в дальний угол зала. Сначала мне показалось, что она показывает на горку мусора, сформировавшуюся в углу. Но присмотревшись, понял, что это рваный плащ, под которым кто-то слабо шевелился. Картан, прижав коготь к губам, тем самым показывая, чтобы остальные сохраняли тишину, медленно двинулся туда, стараясь не производить лишнего шума. Подобравшись к куче тряпья и присмотревшись, хомяк фыркнул. «Вы прикиньте, тут крыс-алют дрыхнет без задних ног!» а подскочила куча тряпья, разбуженная словами Картана. а переспросил хомяк, вскинув одну бровь. а получил он утвердительно писклявый ответ. а с интонацией, как будто все понял, согласился Картан. а крик перешел в вопрос, и крыс-алют закрутил головой, продолжая тянуть букву «А», но уже намного тише. — подтвердил мохнатый, разведя лапы. «Это что, какой-то неизвестный язык?» Шепотом поинтересовался Дэм. «Мне кажется, что б его хомяк просто прикалывается. Хотя не может джон он, его это делать в таких условиях?» В ответ зашептал дур, пока мы все продолжали пялиться на пантомимы с протяжным «А», которые те двое выдавали с разными интонациями. «Вы его плохо знаете, он еще и не такое может». Тяжело вздохнул я. «А?» — повел крыса лют рукой, показывая на нас. «О!» Махнул хомяк рукой, как будто это неважно, и, повернувшись к нам мордой, с широкой улыбкой добавил. «Вы гляньте, какой общительный крысолют, а главное, какой богатый лексикон, прямо с утками бы общался!» «Вообще-то крысолютка!» — насупила мордочку его собеседница, прекратившая тянуть свое бесконечное «а». «Оно разговаривает!» — прижал к щекам лапы картан, стараясь при этом максимально удлинить морду по вертикали. «Он у вас вообще нормальный?» — повернула к нам морду крысолютка, которая, похоже, уже успела отойти от первого испуга «Раньше думал, что да, но теперь не уверен». Снова почесал затылок Дэм. Похоже, у него это неконтролируемая привычка, как у дура вечные вставки чтоб его». «Не обращайте на Мохнатого внимания, это у него нервное. Он только в боевых условиях ведёт себя как нормальный. Всё остальное время по нему психиатрическая больница плачет». «Это ты что, меня сейчас психом назвал?» Резко развернулся в мою сторону Картан. «Пасть порву, моргал и выколю, всю жизнь на лекарства работать будешь». Пока Картан выдавал эту тираду, он дергал лапами воротник бронежилета, пытаясь, как в части говорили, порвать на груди тельняшку. Но в итоге у него это, естественно, не получилось. Он плюнул на это дело и, махнув лапой, поплелся к нам. «Ну вот с кем я связался? Даже пар спустить не дают. Все такие серьезные, аж тошно». «Ты как тут в одиночку оказалась?» Проигнорировал я бурчание Картана и обратился к Рысалютке. «Я?» Смутилась она и, отвернув морду, все же решила продолжить. «Я убежала и думала дождаться тут конца экзамена. Моя группа погибла, только я смогла убежать». «Нет, вот только не это. Ну, пожалуйста!» Жалобный взгляд, опущенная голова и мелко подрагивающий нос. «А если умножить это все на то, что это пусть и крысиного племени, но девчонка? Черт, да она сейчас расплачется!» Похоже, не только я это понял. Алина сель в пару скользящих движений оказалась возле крыс-алютки. И когда мохнатая начала плакать, эльфика обняла ее и прижала к себе, успокаивая. Цыкнул картан. «Только зря старался, изображаю из себя идиота». Ситуация с Леной, конечно, в общем положительно на тебя повлияла. Ты стал более серьезным и осторожным. Но в некоторых моментах так и остался болваном. В итоге как-то неожиданно я оказался крайним. Но не смог я догадаться сразу, что это выжившая одна из групп. Так что теперь болваном обзывать? Интересно, а на что вообще рассчитывали преподаватели, поставив такое сложное задание для экзамена? Крыса-людка, судя по тому, что она рассказывает Элвике, только чудом смогла выжить, банально из-за того, что шла в конце группы. И когда они нарвались на монстра, то ли древнее, то ли просто ожившее дерево, настолько испугалась, что даже не начала атаковать, а когда первый ступор спал, сразу бросилась назад. По сути, там и вариантов-то особо не было. Дерево распотрошило всех трёх её спутников буквально за пару секунд. Учитывая, что они отошли всего лишь метров на 500 от этой усадьбы, то крысолютка быстро добралась сюда и, забившись в угол, так и провела там почти все эти сутки. Мы оказались первыми, кого она увидела после возвращения. Я уже хотел было влезть с вопросом, но из дальнейших слов и так все понял. Группа крысолютки выходила самой последней, да и, по сути, сформировалась она из тех, кто больше всего тупил, поэтому и остались последними, и, подозреваю, самыми слабыми. Так что неудивительно, что они слились в первый же час. Да. Вот и снова я мысленно вернулся к вопросу о причинах такого жестокого отсева конкретно на этом направлении. Ну вот хоть стреляйся, но не верю я, что старший преподаватель просто пытается избавиться от потенциальных учеников. Это нелогично, глупо, да и банально недальновидно. Тем более, практически выросший в военной части, я очень часто наталкивался на первый взгляд на бредовые задачи и условия, но которые имели очень глубокую подоплеку вопроса и чаще всего воспитательного характера, либо призванные чему-то научить. Нет, конечно, встреча банальная узкололобасть некоторых офицеров, но по крайней мере, в нашей части это была большая редкость. Полноценно покрутить ситуацию в голове не дали громкие хлопки крыльев и пары скользнувших за окном крупных теней. Кайя, так, оказывается, звали крысолюдку, снова панически забилась в угол, а остальные, ну кроме картана, схватились за оружие. Я даже удовлетворительно отметил, что как-то само собой Дэм оказался возле меня, готовый первым встречать новую угрозу и при надобности прикрыть меня, а Дур и Алинасель сдвинулись назад, освобождая себе сектор обстрела. Я же говорил, что у этих ящериц тоже есть шанс. Не отвлекаясь от осмотра собранных словушек дротиков, которые он раскладывал на две кучки, прокомментировал Картан. Действительно, через пару минут в зал вошли два драконида. Гуманоидные ящеры, по сути, сохранившие черты драконов, но гораздо мельче и без крыльев, ну и прямоходящие, естественно. Первый вошедший притормозил на входе и окинул нас взглядом, задержав его на пару секунд на куче запчастей от ловушек, так и оставшихся на четырех волокушах посреди зала, и, удивленно хмыкнув, отошел к правой стене. Второй драконит, чуть поменьше в размерах, как хвостик проследовал за первым, не удостоив нас даже взглядом. И только заняв место за плечом первого, второй наконец-то соизволил на нас посмотреть. Вот только этот взгляд вертикальных зрачков мне не понравился. На нас смотрели как, ну не знаю, наверное, как на каких-то тараканов или муравьев, абсолютно недостойных внимания, но иногда интересных своим непонятным копошением. Расслабьтесь, я присмотрю. Негромко сказав остальным и отойдя к противоположной стене от той, возле которой остановились драконы, в своем антропоморфном обличье, присев и облокотившись на стену, положил на колени меч, внимательно рассматривая эту парочку. «Я бы еще и за крысолюткой присмотрел бы, а то пуская мелкая в плане уровня, но она может выкинуть неожиданный сюрприз. Правда, там рядом трется картан, надеюсь, он присмотрит за Каи, а вот парочка драконов сейчас более опасный потенциальный противник». «Чёртова Елена! Похоже, я ещё долго буду вспоминать эту... Фух! Спокойствие! Только спокойствие! Не знаю, чего добивался картан, устроив мне такой болезненный урок, но я теперь практически каждого сначала подозреваю во всём самом плохом. Даже с демом и компанией я до сих пор не полностью отключил паранойю. Мне до чёртиков не нравится моё текущее состояние чрезмерной подозрительности, но пока ничего не могу с собой поделать». А самое страшное в этом всем, что я сейчас даже ту же Алина Сель не воспринимаю как, эм, девочку. Да, у нее просто завораживающий голос, отличная фигурка, но вот присутствует какое-то легкое равнодушие внутри меня по отношению к ней, как к противоположному полу. И это меня пугает больше всего. Надеюсь, это временно, и в ближайшее время все вернется на круги своя. «Думаю, дальше нет смысла продолжать экзамен», — раздался сверху голос, от которого все вздрогнули. «Все оставшиеся в живых уже и так собрались тут». Под самым потолком практически из воздуха появился знакомый нам орг и, спрыгнув на пол зала, внимательно осмотрел каждого из здесь присутствующих. Я, если честно, грешил на всякие магические, технологические и прочие штуки в плане контроля над выполнением экзамена. Вот только даже не мог подумать, что орг все это время был тут и самостоятельно наблюдал за всеми событиями. Хотя нет, думаю, та троица, которую мы видели прямо перед экзаменом, тоже должна быть где-то тут. Абитуриентов слишком много, чтобы старший преподаватель в одиночку успевал за всеми уследить. Подтверждая мои мысли, в разных местах зала появились с десяток высокоуровневых преподавателей. Они возникали как будто прямо из воздуха. Оказывается, мы были не просто под присмотром, а вообще под плотным колпаком. В очередной раз убеждаюсь, что нужно срочно раскачивать духовное зрение. Только сейчас сообразил, что их маскировочные умения могли оказаться бесполезными против меня. Хотя надо проверить это на практике, может и ошибаюсь. Как вы уже, наверное, догадываетесь, практически за каждым из вас все это время вели наблюдение И, несмотря на мои слова и поставленную задачу, перед отправкой сюда оценивалась далеко не только добыча. Направление, на котором я числю старшим преподавателем, крайне специфичное. И для того, чтобы подготовить студентов, которые в будущем будут разведывать новые локации, искать и обследовать древние руины и делать кучу других вещей, свойственных настоящим боевым авантюристам, нужен определенный характер. Практически все присутствующие абитуриенты слушали орка, затаив дыхание. Только более мелкий по габаритам дракон не обращал на слова старшего преподавателя абсолютно никакого внимания. Узкий зрачок постоянно был в движении, оценивая окружение. И раздвоенный на самом кончике язык раз за разом облизывал практически отсутствующие губы. Орк, тем временем заложив руки за спину, прошелся по залу и отправился назад, размеренно шагая и даже не глядя на нас, продолжал. К сожалению, а может и к счастью, не всех определяет во время опроса при заполнении документов. Прервавшись на секунду и снова окинув нас взглядом, он неожиданно сменил тон. «Вы сейчас, наверное, все мозги себе сломали, пытаясь понять, к чему это я тут распинаюсь. А к тому, что все сложности со стороны преподавателей, с которыми вы столкнулись, были только с одной целью – выявить в вас упорство и умение добиваться своей цели». Но для авантюриста не только это важно. Ему не менее важно реально оценивать свои силы и уметь при необходимости отступить, чтобы вернуться с информацией или правильно подготовиться к повторной попытке. К моему удивлению, в этой группе экзамен сдали аж шестеро разумных. Кстати, вы двое не сдали. Последняя фраза была адресована двум драконам. Хм, интересный поворот событий. Они что, не смогли набить по тысяче энергонов при наличии своего воздушного превосходства? Хотя, судя по вытянувшимся мордам, драконы явно не ожидали такого результата. «Но мы с запасом выполнили условия!» Практически зарычал более крупный ящер. «Только твоя самка при этом разорвала двух разумных без особых причин», выступила чуть вперед вампирша. «Гррр, они хотели украсть у меня добычу!» Возмутился более мелкий дракон, точнее драконица. «Интересно, и как они должны были узнать, что это твоя добыча?» «Ты тогда была от монстра, которого посчитала своей добычей в полукилометре, а группа из двух разумных подобралась к нему на расстоянии тридцати метров». «Я в своем праве!» Гррр. «Если дракон посчитал что-то своим, никто не смеет вставать между ним и добычей!» Самка начала частично трансформироваться, порыкивая от ярости. «Вечная проблема с этими драконами!» — покачал головой орк. «Особенно с молодыми». «Успокой свою самку, или это придется сделать мне!» «Ракота, прекрати!» — надавил голосом дракон, обращаясь к напарнице. «Но ты будешь со мной спорить!» Медленно повернул голову дракон. Он не кричал, но в голосе было такое давление, что его слова прямо отпечатывались в сознании. «Прости недостойную!» — низко поклонилась драконица. «Надеюсь, ты понимаешь, почему и ты не прошел!» Продолжил орк, увидев, что назревающий конфликт подавлен в зародыше. «Я видел, что происходит, и не остановил ее». «Правильно». Эм, «Простите, но вы сказали шестеро». Явно стесняясь, влезла крысолютка. «Но я ведь ни одного энергона не заработала». «Действительно, а ведь без драконов нас осталось шестеро». «Нет, стоп, вообще пятеро? Ну не считали же они картана? Он ведь проходит как мой питомец». «Не собрала. Но ты, справившись с собой, смогла пробраться к месту гибели и собрать вещи тех разумных, кто был с тобой в группе. При этом ты не покинула группу и до сих пор ее сохраняешь», ответил ей еще один преподаватель. «А также у тебя есть плохая привычка. Ты разговариваешь сама с собой, когда думаешь, что тебя никто не слышит. Так что я в курсе твоих планов вернуть все владельцам». «А там, заметь, вещей тысячи на полторы энергонов». «Вот теперь все стало на свои места». С самого начала было совершенно неважно, выполним мы поставленные нам перед отправкой условия или нет. Им важны были только наши действия, и если я правильно понял, то шестой разумный, который прошел экзамен, вообще погиб в процессе. Сомнений в том, что мы действительно сдали экзамен, у меня даже не было. Я практически сразу проверил табель и убедился, что задание закрыто, и я зачислен на направление боевых авантюристов. Вот только напротив строки факультета стояло в процессе уточнения. «Разрешите вопрос!» Поднял я руку, видя, что несколько преподавателей начали формировать портал. «А на какой факультет меня зачислят?» «Я еще не решил, но, скорее всего, пойдешь на факультет физического ближнего боя. Правда, это пока еще под вопросом. Слишком нестандартное у тебя развитие». Короче, со мной все осталось пока неясным. Несмотря на то, что прошел вступительный экзамен. Покрутив головой, нашел взглядом картана и чуть не выпал в осадок. Это мохнатое чудо уже успело как-то договориться с одним из преподавателей, и тот грузил не влезшие нам трофеи в свой инвентарь. Хотя, учитывая, что рядом отирается еще и дур, не удивлюсь, если окажется, что эти два проходимца уже успели и продать на граб... Тьфу добытая. Ай, деревянная моя башка. У меня же там еще пачка непрекаянных душ, с которыми срочно нужно решать вопрос. А то не хватало еще, чтобы они решили, что я их бортанул, и начали устраивать всякие пакости. Не думаю, что система меня наградит, если придется их уничтожить. Значит, нужно срочно решать вопрос». Пока открывали портал, выцепил картана и возложил на него задачу пристроить трофеи, попавшие ко мне в инвентарь, с учетом списка, и проследить, чтобы всем достались равные доли. Одним из первых нырнул в портал, сразу же на выходе сосредотачиваясь и переходя на духовное зрение. «О, вот он! Я же говорил, что он не бросил нас!» Практически сразу услышал я знакомый голос Тобиуса. Фух, не придется их искать. Всего в паре метров от портала замерли все четверо призраков. А Тобиус молодец. Видимо, не найдя меня в местном общежитии, смог узнать, куда я пропал. Хотя я вроде говорил ему, что у меня предстоит экзамен. Точно вспомнить не могу, но в любом случае одной проблемы меньше. Прижав палец к губам, тем самым показывая, что я пока не могу говорить, одними губами прошептал. «Чуть позже, далеко не уходите». «Да понятно, вокруг же толпа народа», — отмахнулся Тобиус. «Мы пока рядом побродим, подождем, пока ты один останешься». «Парни, сейчас, похоже, будет веселуха!» Аж подскочил на месте низенький лысоватый призрак. «Сюда аргент идет с какой-то бабой! Похоже, его опять развели на защиту чести и достоинства!» Отойдя чуть в сторону от портала, чтобы меня никто не задавил, я повернулся в ту сторону, куда смотрела эта лысая душа. В нашу сторону двигался высокий светловолосый парень, судя по красным вставкам на форме ученик третьего курса. Вздёрнутый подбородок, точёное лицо. Такой, наверное, пользуется дикой популярностью среди человеческих девушек. А может и не только человеческих. «Млять!» — скрипнул клыками вышедший из портала «Орк». «Ну, птенцы, кто уже успел прийти дорогу этому долбоклюю, считающего себя защитником всех обиженных баб?» «Похоже, это по мою душу», — озвучил я свои нехорошие предчувствия, заметив мелькающую косу девушки, держащейся за спиной третьекурсника. «Оргус Азекилевич», — обратилась вампирша Корку, вызвав у меня когнитивный диссонанс от имени отчества старшего преподавателя. «На этот раз, похоже, нам не придется вмешиваться». «Хм, а ты права, 21 против 23 Думаю, будет интересно». Кривовато улыбнулся, а скорее оскалился орк. «Ставлю стольник на этого, как его, а, точно, севера». «Принимаю!» — откликнулся один из преподавателей. «Стоп, что тут вообще происходит?» «Нет, я понял, что преподы, вообще потеряв совесть, ставят на учеников ставки. Только на что конкретно?» «Ты грязный варвар!» Подскочив ко мне, сходу наехал светловолосый. «Да как ты посмел так низко поступить с дамой? Я вызываю тебя на дуэль по всем правилам Академии за подлое предательство и убийство доверившейся вам дамы!» «Чего?» — офигел я. «Вызов брошен, или ты еще и трусливо поджав хвост, попытаешься его избежать!» Вздернув подбородок, презрительно бросил мне третий курсник. «Это законно?» Проигнорировав парня, задал я вопрос Оргусу. «Вполне!» Еще шире оскалился Орг. «Внутри Академии есть дуэльный кодекс. Драка не до смерти, но травм можно навесить знатно». «Ясно». Я снова уставился на выглядывающую из-за спины третий Елену, которая строила из себя всеми обиженную сиротку. «Я принимаю вызов». «Через два часа на дуэльной площадке». И развернувшись, парень удалился, увлекая за собой эту стерву. «Блин, а она каверзе начала строить раньше, чем я ожидал». Почесал подбородок картан, а потом, посмотрев с прищуром на столпившихся кучей преподавателей, неожиданно заорал во весь голос и бросился к этому столпотворению. «Ставлю на севера тысячу!» «Черт возьми! Мне дадут наконец-то добраться до общаги хоть немного по-человечески поспать!»